судя по тому, что он уже сделал. Они могут доказать участие Фетжена и назначить суд на пятницу, а через шесть дней его вздернут, клянусь всеми чертями. Послушали бы вы, как ревела толпа, сказал Читлинг. Полицейские дрались как черти, они то его разорвали бы в клочья. Один раз его сбили с ног но полицейские окружили его кольцом и проложили себе дорогу. Видели бы вы, как он озирался, окровавленный, весь в грязи, и цеплялся за них, как за лучших своих друзей. Я их как сейчас вижу. Они едва могут устоять, хоть на них наваливается толпа и тащит его за собой. Как сейчас вижу, в толпе дерутся, скалят на него зубы и рвутся к нему. как сейчас вижу кровь на его волосах и бороде, и слышу крики женщин. Они пробились в самую гущу толпы на углу и клялись, что вырвут у него сердце. Потрясенный ужасом, очевидец этой сцены зажал уши руками и с закрытыми глазами встал и, словно помешанный, начал быстро ходить взад и вперед. Он метался, другие двое сидели молча, уставившись в пол. А вдруг они услышали, что в дверь кто-то скребется, и в комнату вбежала собака Сайкса. Они бросились к окну, потом вниз по лестнице на улицу. Собака вскочила на подоконник открытого окна. Она не последовала за ними, а хозяина ее нигде не было видно. — Что же это значит? — сказал Тоби. когда они вернулись. «Не может быть, чтобы он шел сюда!» «Надеюсь, что нет. Если бы он шел сюда, он пришел бы с собакой», — сказал Кекс, наклоняясь и разглядывая собаку, которая, тяжело дыша, растянулась на полу. «Послушайте, дадим-ка ей воды. Она так долго бежала, что чуть жива». — Все выпила до последней капли, — сказал Читлинг, молча следивший за собакой. Вся в грязи, хромает, полуслепая, должно быть, долго бежала. — Откуда она могла взяться? — воскликнул Тоби. — Конечно, она побывала в других притонах, увидела толпу чужих людей, прибежала сюда, где частенько бывала раньше. Но с самого-то начала откуда она пришла, и как очутилась здесь одна без него? — Не мог же он. Ни один из них не назвал убийцу по имени. Не мог же он покончить с собой, как вы думаете? — спросил Читлинг. Тоби покачал головой. — Если бы он покончил с собой, — сказал Кекс, — собака потянула бы нас к тому месту. Нет. Я думаю, он убрался из Англии, а собаку оставил. Должно быть, как-нибудь улизнула от нее, иначе она не лежала бы так смирно. Это решение, оказавшееся наиболее правдоподобным, было признано правильным. Собака, забившись под стул, свернулась в клубок и заснула, не привлекая больше к себе внимания. Так как уже стемнело, то закрыли ставни. Зажгли свечу и поставили ее на стол. Страшные события последних двух дней произвели глубокое впечатление на всех троих, еще усилившиеся вследствие угрожавшей им опасность. Они ближе сдвинули стулья, вздрагивая при каждом звуке. Говорили они мало, да и то шепотом, и так были молчаливы и запуганы, словно в соседней комнате лежало тело убитой женщины. Так сидели они некоторое время, как вдруг внизу раздался нетерпеливый стук в дверь. — Юный Бейтс, — сказал Кекс, сердито оглядываясь, чтобы побороть страх, охвативший его. Стук повторился. — Нет, это был не Бейтс. Тот никогда так не стучал. Крекет подошел к окну и, дрожа всем телом, высунул голову. Не было необходимости сообщать им, кто пришел. Об этом говорило его бледное лицо.